Глава 4. Есть мысли, что там происходит. Я смотрел на стопку притащенных к нам учебников и не решался к ним притронуться. Нас выперли из академии, разве ты хотел не этого? Лиара теребила в руках лист с темой курсовой работы и тоже не спешила складывать учебники в рюкзак. Вся та огромная стопка, что она заметила в своей комнате на столе, сейчас лежала перед ней. Непромокаемый брезент защищал от зловонной жижи, но с каждой секундой книги все больше и больше впитывали ароматы поземного мира. Если не поторопиться, то учебники в приличном обществе открыть будет нельзя. Либо придется экспериментировать с магическим огнем, сможет ли он устранить запах из бумаги. У меня в планах это было примерно через месяц честно признался я. «До этого момента я должен был хоть пару дней отучиться в мирахсе чтобы понять, чего ждать от финальных тестирований. Ты видела требования?» «Еще не смотрела». Ляра показала нераспечатанный конверт, после чего повернулась к одному из безликих бойцов магистра Йора. «Последние три часа они неотступно следовали за нами по пятам, полагая, что действуют незаметно. Наивные». Им бы выкинуть силовые камни, да броню взять без различных улучшений, тогда можно было бы постараться спрятаться. Хотя даже я не понимал, как они скрыли бы от меня свой внутренний источник. В радиусе 50 метров я видел всех, кто обладал хоть таликой маны Какие-нибудь дополнительные поручения были? Приказано сопроводить вас до минус третьего уровня, убедиться, что вы достигли колодца, после чего вернуться. Дальше вы должны отправляться самостоятельно. Собирайте книги, нам следует выдвигаться немедленно. Ночью вольмиры становятся агрессивными. «Как будто днем они душки», – пробормотал я, принявший складывать дар Академии. «Нам с Лиарой предстоит выучить наизусть 25 книг, чтобы получить хоть какую-то гарантию на сдачу финального теста. Тема курсовой работы вызвала у меня приступ неконтролируемой зевоты. Особенности использования автоматизированной системы полива и влияние его на экономику регионов». Конечно, слово «автоматизированное» говорило о том, что в деле замешано устройство клана Паука, что само по себе интересно, но все остальное – что-то из разряда невозможного. К тому же, где-то придется искать материалы по данному вопросу. Это в мирахсе я мог взять день на то, чтобы отправиться к Паукам или к любому клану близ в гости, чтобы оценить самому систему поливки. В том походе, в который мы с Лиарой решили отправиться, такой радости нам не светит. У входа на третий уровень нас ждали еще несколько бойцов. По характерным движениям я узнал ту самую пятерку, с которой ходил вызволять Хада. Опер-группа Академии – лучший из тех, кто полагается на способности и собственное тело, не желая вкушать прелести мифрила «Вальмур разогнали. Сканер показывает, что ни Инферно, ни ангелов впереди нет. Путь чист», – отчитался командир отряда, кивнув на сканер. Наш сопровождающий кивнул, а я невольно хмыкнул, на то, чтобы выдворить нас из Мирахса задействовали серьезные силы. немного ли чести простым первокурсникам? Ладно, пусть и не совсем простым, но все равно черные вороны подошли к делу слишком серьезно. Этим путем я ходил в прошлом году, когда спасал друзей. Мы попали в знакомую шахту, внизу которой гоблины спрятали один из кристаллов богуша. Как я уже знал, выход на поверхность располагается неподалеку от городской черты, в неприглядных на первый взгляд развалинах. И, что самое важное, недалеко от полноводной речки, в которой можно смыть себя всю эту грязь, что налепилась на броню. «Выход там!» — сопровождающий указал наверх. «Ваших отцов мы известим завтра днем. У вас есть целая ночь, чтобы решить, как поступить. Удачи!» «Только сейчас до меня дошло, что за простой безликой маской скрывается не кто-нибудь, а сам магистр Эйро. Глава службы безопасности лично сопроводил бойцов наружу. Нет, в Мироксе определенно происходит что-то запредельное». Мы начали карабкаться вверх, и только тогда сопровождающий удалился. Поднявшись к решетке, что преграждало наш путь, я не стал протискиваться сквозь нее, а дождался Ляру. — Мне даже говорить ничего не пришлось. Девушка поняла меня без слов. — Я в деле. Только рюкзаки здесь оставим. С ними плавать будет неудобно. — Перекусить не желаешь? Я потряс непромокаемым пакетом. — Понятия не имею, как долго мы будем там бродить. Карты-то у нас нет. — Давай. Целую вечность ничего не ела. Что там у тебя? Нам все же пришлось выбраться наружу и ополоснуться. «Мне показалось нерационально тратить ману на то, чтобы устранить запахи, когда в десяти метрах от нас этих самых запахов почти не было. Изничтожив на скорую руку все то, что мне приготовили служанки, мы вернулись обратно в шахту и прыгнули с верхотуры прямо в колодец. Пролетев метров десять, я ушел в воду с таким количеством брызг, что они, казалось, воспарили до самого верха. Рядом плюхнулась лиара, и мы отправились на самое дно». Где-то там находился вход на пятый уровень канализации. Наш поход в земли гоблинов обещал быть тяжелым и трудным. Не факт, что мы сможем вообще вернуться обратно в миракс. Так что упустить возможность воочию увидеть непонятный источник, мелькнувший перед моими глазами на несколько мгновений, я не мог. Леара меня поддержала. В прошлый раз такая проверка закончилась тем, что мы нашли кристалл Богуша. «Сейчас, конечно, все семь фигурок были уже найдены, но кто может дать гарантию, что нам не найдется что-то полезное?» «По силе тот сгусток магических линий явно превосходил Сапфир, так что даже если мы потратим пару часов на его поиски, все равно будем в плюсе». «Ты понимаешь, где мы?» – спустя какое-то время спросил я у Леары. Путешествие по залитому мутной водой пятому уровню мало напоминало увеселительную прогулку. Приходилось продираться через невесть, откуда взявшиеся завалы камней, каких-то шпал, протискиваться в узкие проходы. Если не брать во внимание светильники из нас самих, силовых линий в канализации не обнаруживалось. Лишь на самой границе, доступной мне зоны поиска, виднелся миракс Еще сотня метров, произнесла девушка. Голос толщи воды оказался глухим, едва слышимым. Указав рукой в какое-то ответвление, лиара настолько уверенно отправилась туда, словно каждый день по нескольку раз гуляла в здешних закоулках. «Откуда такие знания местных катакомб?» — не удержался я от вопроса. «После предыдущего инцидента отец заставил меня выучить всю структуру подземных ходов Академии. Все пять уровней. Это было перед самой инициацией, когда действовало запоминание через силовые камни, так что мне даже напрягаться не пришлось». «Поверь, не все черные вороны знают канализацию так, как я». Оставалось лишь поразиться прозорливости второго наследника и довериться знаниям Лиары. Она не подвела. Через какое-то время девушка остановилась и заявила. «Мы находимся четко под тем местом, где ты зажигал свой шар. Главный вход в академию где-то в той стороне. Ты смотрел, кажется, сюда. Помнишь, где находился источник?» Я покрутился в разные стороны, пытаясь восстановить в памяти недавнее событие, но тщетно. Точного направления я не помнил. Анализ силовых линий тоже результата не принес. Пространство вокруг нас было девственно чистым от магии. Лишь мутная ядовитая вода, да какой-то хлам. Просто стоять мне не нравилось, так что я отдал лиаре свой светящийся камень и принялся растаскивать мусор в разные стороны, надеясь найти что-то полезное» камни, прогнившие деревяшки, какие-то железки. По всему выходило, что раньше уровень воды был значительно ниже, и в здешних катакомбах кто-то жил. А откуда-то весь этот хлам должен же был взяться. Однако результатов мои поиски не принесли. Мы просидели под водой уже добрых пятнадцать минут. Я постоянно отслеживал магический эфир, пытаясь найти хоть какое-то свечение. Но все было напрасно. Ни о каком источнике и речи не шло. «У меня осталось воздуха на двадцать минут». На всякий случай предупредил Алиара. «Лех, вспоминай. Источник двигался. Это может быть какое-то животное, по аналогии с нюхачами. Может, они что-то куда-то тащили?» Идея Алиары была здравой, если бы не одно «но». Светильники давали весьма тусклый свет, но его хватало, чтобы увидеть. По грязи, что толстым слоем лежало на полу, никто не ходил. Вряд ли не ухачи настолько искусные пловцы, что не оставляют за собой следов. Нет, источник точно находился где-то здесь, но спрятался, замкнувшись сам себя. Почему он активировался в прошлый раз? Что я такого делал? Вроде ничего, просто зажег огненный шар, что очистил воздух. После этого сразу появилась яркая звезда. А может это и послужило катализатором? Создавать огненный шар под водой показалось мне не самой хорошей идеей поэтому вначале я решил схитрить. Вместо того, чтобы силовые линии из моего источника нагревались, я сконцентрировал их и постарался забрать всю доступную энергию. Сразу стало тепло. До того, как поглотить создаваемый жар мне даже в голову не приходило, насколько под водой холодно. Над ладонью появился быстро увеличивающийся ледяной шар. Даже когда я отдернул руку, он остался на месте, продолжая расти уже без вливаемой в него силы. Вода вокруг шара застывала с поразительной скоростью. Мне пришлось отойти в сторону от собственного творения, приготовившись в любой момент впитать всю доступную силу обратно. Скорость, с которой происходила кристаллизация вокруг шара, меня начала пугать. Однако все обошлось. Достигнув диаметре примерно метра, ледяной шар прекратил активный рост. Несколько секунд ничего не происходило. Как неожиданно, я стал четко различать стоящую у дальней стены лиару. Некогда мутная вода очистилась, став кристально чистой. «Лек, ты хоть что-то понимаешь?» Девушка покрутила головой, пытаясь понять, куда исчезла вся муть. «У меня был ответ на вопрос, что происходит, но я совершенно не понимал, почему это происходит. Судя по тому, что я видел, концентрированные силовые линии каким-то образом влияют на окружающее пространство, очищая его от ядовитых примесей. И работало это не только с воздухом, но даже и с водой. Но почему?» «Здесь же совершенно нет никакой логики». Ответов на свои вопросы я так и не получил. Зато получил кое-что другое. В одном из углов комнатки, где мы находились, появился мощный источник магических линий. Пространство в том месте стало таким мутным, словно вся окружающая нас грязь разом сконцентрировалась в одной точке. Эта муть пыталась распространиться, чтобы поглотить созданный мною шар. Но тот даже не заметил чужеродного влияния. Хотя нет, заметил. Шар начал расти, поглощая порождаемую грязь. «Лек!» – закричал лиара когда я, сломя голову, бросился вперед, в самый эпицентр грязи. Костюм тут же замигал всеми возможными сигнальными лампочками. Судя по показаниям датчиков, вокруг меня находился чистый яд. Даже не яд, кислота». Броня начала потихоньку и сливать, не в состоянии противостоять агрессивной среде. Мне некогда было думать о том, что произойдет в случае протечки. Я начал колошматить по камню, пытаясь его раздробить и, наконец, добраться до своей цели. Источник оказался вмурован в пол на глубину полметра. «Лек, убери шар! Он нас убьет!» Рядом со мной появилась лиара Девушка смело нырнула за мной прямо в ядовитое облако. Светильники едва пробивались сквозь плотную мутную воду, но моя сестра смогла заметить, как я пытаюсь выковырять камни. «Отойди, я сделаю дыру! Убери шар!» С тем, что нужно впитать в себя силовые линии, я был полностью согласен. Когда у меня получилось это сделать, то даже присвистнул от удивления. Я не только полностью восстановил всю ману, но еще и огромный излишек на себя повесил. Теперь, когда у меня имелся внутренний источник, дополнительная мана не доставляла мне проблем. Эта сила со временем развеется, если я ее не соберу и не переправлю в какой-нибудь силовый камень, возвращая ему магию. У меня с собой имелось два опустошенных сапфира, так что я точно знал, чем займусь после того, как мы выберемся из этого странного места. А оно действительно было странным. Стоило мне убрать силу из ледяного шара, как непонятный источник магии резко исчез, словно его никогда и не было. Вся та концентрированная муть вокруг нас с Лярой с такой скоростью ринулась заполнять пространство, словно была живым организмом. Стало заметно светлее. Концентрация яда упала до разумных границ и больше не пыталась разъесть нам броню. Лиара откинула в сторону очередной булыжник. Ее личное оружие творило настоящие чудеса, с легкостью проникая в камень, словно того не существовало. Сделав еще несколько надрезов, девушка начала тянуть огромный пласт пола, и мне пришлось идти ей на помощь. Плита отлетела в сторону, и, наконец, мы добрались до своей цели. «Мысли есть?» Я посмотрел на девушку, словно видел в ней источник невероятных знаний. Вот только в ответ она лишь покачала головой, не сводя взгляда с чудовищно черного камня. Казалось, что это даже не нечто твердое, а пустота, провал в бездну, с легкостью поглощающая весь свет. Светильники, например, даже бликов не оставляли на поверхности этого предмета. Но природа камня не показалась такой чудовищной, как все остальное. Неведомый мастер вмонтировал сгусток тьмы в странное устройство, аналогов которого я никогда не видел. Нечто достаточно сложное и ультрасовременное. Медицинские аппараты, поставляемые нам из Западной империи, на фоне этого устройства казались чем-то древним и грубым. Это датчики, Лиара указала на несколько тонких проводков, выходящих из устройства. Если что могу в этом понять, так только это. Зато все остальное мог я. Не понять, предположить. Но почему-то у меня полная гарантия того, что мои предположения являются полной правдой. «Датчики определяют уровень яда в окружающем пространстве. Если его концентрация ниже заданной границы, активируется черный камень. Но здесь нет никаких колб с ядом». Запротестовала Лиара. «Откуда он берет недостающий объем яда?» «Он не берет. Я не сводил взгляда с камня». «Где-то в глубине души я ощущал какое-то родство с ним. Словно он был чем-то родным, знакомым, но давно позабытым. Как запах матери для ребенка». Стоит учуить что-то похожее, как сразу становится тепло и спокойно. Так и здесь. Камень меня не пугал. Рядом с ним мне становилось... Приятно? Нет, не то слово. Комфортно, знакомо. Словно он умудрялся заполнить некий провал в памяти, лишающий меня целостности. Камень создает яд. Причем на всем доступном ему пространстве. Вспомни, как появилась мутная вода. Она словно сама по себе насыщалась мутью. «Камень влияет напрямую на саму сущность веществ, минуя силовые линии. Это... это чужая магия. Ее не должно быть в этом мире». С этими словами я протянул руку и вырвал булыжник из устройства. И шар ты уверен, что хочешь рискнуть?» Я раздраженно дернул хвостом, проигнорировав вопрос стоящего напротив меня Вальга. Прожить жизнь обычного фермера, выращивающего рук лизии, а потом сдохнуть без права перерождения? Нет, я и так 11 лет томился в плену ограничений. Либо я стану магом, либо мой путь закончится здесь и сейчас. Мне прекрасно было известно о том, что лишь 10% вальгов получают доступ к силе. Остальные превращаются в сосуды магов прошлого. Тоже, в принципе, почетная роль, но не для меня. Я собираюсь прожить вечность». «Уверен!» – я кивнул и простер руки в сторону. В грудь ударил тонкий луч света, и пространство взорвалось, разлетевшись во все стороны мелкими осколками. Воспоминания о первом перерождении накатили на меня огромной волной, желая смять и расплющить, но каким-то образом я сумел выдержать набор. Словно губка я впитывал в себя каждую секунду своей первой жизни, но неожиданно все оборвалось. Мой прежний мир исчез, а на его место явилась мутная жижа реальности. От черного камня не осталось и следа, я поглотил его полностью. Устройство словно только этого и дожидалось. Оно вспыхнуло ярким пламенем, и, несмотря на окружающую его воду, принялось плавиться. Тот, кто травил Академию, позаботился о том, чтобы после случайного разрушения ничего не осталось. Стоит отдать должное Ляре, она сориентировалась быстро. Не успел я даже подумать, как она всунула мне в ладонь пустой силовой камень. Негоже тратить поглощенную магию в никуда. Однако витающей вокруг меня силы оказалось так много, что я не только восстановил все камни, как лиары, так и свои, но еще и сформировал очередной ледяной шар, скидывая в него большую часть энергии. Пространство вновь очистилось, но на этот раз никто не спешил заново пускать яд в воду. «Давай подождем немного». — попросил я, внимательно всматриваясь в мир силовых линий. Тяжело описать, как мне хотелось увидеть еще один короткий магический всплеск, чтобы со всех ног броситься к нему и загробастать себе еще один источник воспоминаний. Однако ничего не происходило. «Осталось пять минут», — забеспокоилась Лиара, заметив сигнал брони. «Воздух заканчивается». «Выходим. Видимо, в этой части города установка была одна». «Одна?» — Лиара даже остановилась. «Хочешь сказать, таких штук несколько?» «Практически в этом уверен. Для того, чтобы загрязнить столицу так, как она загажена сейчас, этот кристалл должен работать круглые сутки. Он же просто поддерживал заданный уровень. Посмотри на свою броню. Концентрированный яд разъел даже ее. Значит, высокая концентрация опасна, и гадюки давно бы обнаружили все источники. Нет, здесь действовали по-другому. Тот, кто поставил эту гадость, не хотел отравить людей». Он хотел сделать их жизнь невыносимой. Плюс, не забывай, Академия стоит на окраине города. До противоположного края зловонный яд просто не дойдет. Значит, одного устройства явно мало. Есть еще. Осталось понять, как их искать. Тут даже думать особо не нужно. Наверняка должна существовать карта наиболее загрязненных участков города. Мяг, где дышать просто нереально. Собственно, там и будут находиться наши устройства». «Тогда я точно знаю одно такое место», — усмехнулась Лиара. «Дворец Пантер. Ульма Реллойд столько писем написала императору, чтобы тот сделал хоть что-то со зловонием, что из них можно целую библиотеку собрать». «Ульма, говоришь?» — задумался я. «Знаешь, а ведь это наш шанс выбраться из столицы. Алый банд будет искать нас везде, но явно не в личном поезде главы оппозиционного клана. Идем, я знаю, как можно безопасно добраться до резиденции «Пантер». Поздравляю, юные Вальги, вы доказали свое право на вечность и сейчас находитесь на своем первом перерождении. Для того, чтобы стать настоящим магом, умеющим управлять нитями силы, тратится от двух до трех перерождений. Вначале идет учеба, затем величие. И чем больше вы учитесь, тем более великими становитесь. Довольно теории, сразу начнем с практики. Для начала определимся, кто из вас является избранным. Садитесь, как вам удобно, и закрывайте глаза. Представьте, что вы парите в воздухе, что под вашими задницами не твердый камень, а многокилометровая пустота. И только несколько тонких синих линий держат вас на месте, не давая упасть. Тот, кто увидит линии, получит бонус. Вперед! Я не увидел линии ни в первый, ни во второй, ни в десятый день. Но это не было чем-то необычным. Лишь единицы из магов рождаются действительно великими. Остальные идут к этому величию чуть дольше. Все, что мне оставалось – медитировать и пытаться увидеть внутри себя ту самую искорку, которую наставник назвал «источником». И я точно знал, что рано или поздно ее увижу, потому что иного пути у меня нет. «Учитель, мне необходима встреча. Прошу об уединции. Через пять минут. Стань в круг». Меньше всего на свете Рекон желал вызывать учителя через магический мир, но иного выбора у него не было. Собранные данные говорили о том, что в Северной Империи творится нечто нереальное, чего никогда не происходило. И если это игнорировать, возможны крупные неприятности. Спустя обозначенное время пространство вокруг мужчины поплыло, оформляясь в знакомую поляну. Учитель оказался верен себе, он позвал навстречу остальных учеников. Так даже лучше «Слушаю тебя, Рекон». Два чернителя столицы вышли из строя. Проверка показала, что устройства полностью разрушены. Уровень зловония упадет на 20%, и поделать с этим мы ничего не можем. «Что с кристаллами?» – нахмурился учитель. «Их не обнаружили. Я запустил сканирование всего города. В нем осталось лишь восемь источников. Два утеряны. Их либо вывезли за пределы сканирования, либо поглотили». «Невозможно! Энергия черного камня подвластна лишь нам четверым». Воскликнул Дэвид, куратор Южной Империи. «Все в этом мире случается рано или поздно», — спокойно заметил учитель. «Рекон, есть мысли, почему так произошло?» «Полагаю, в этом замешана лиара дочь второго наследника». Один из сломанных очернителей находился неподалеку от Мирокса. Как я уже говорил, Ляра Слик является единственным подростком моей империи, не прошедшим проверку. Полагаю, она и есть чародей. Слишком все вокруг нее подозрительно. Спустившись под землю, она каким-то образом обнаружила устройство и уничтожила его. Чародей имеют право работать с чужеродной магией только после инициации. Она ее еще не проходила, напомнил учитель. У нее нет силы уничтожить черный камень. Мне это известно, но иного логического обоснования у меня нет. Второй очернитель был разрушен неподалеку от дворца Пантер, второго по силе клана Империи. Спустя два часа после этого личный поезд главы Пантер отправился на запад. У меня нет ресурсов, чтобы остановить их. Полагаю, в обмен на очистку воздуха Лиара попросила об обратной услуги. И теперь она двигается в сторону алтаря Зулвара. По предварительной информации, с ней отправился ангел под именем Тень, «Девятый в рейтинге. Нужны ресурсы Западной Империи, чтобы перехватить беглецов». «Вот только не нужно на меня спихивать свои проблемы!» Разъярился Шармир, куратор Западной Империи. «Это ты упустил Лиару, тебе ее и ловить!» «Тишина!» Учителю даже голос не пришлось повышать, но все четыре ученика вжали головы в плечи, ожидая кары. Ее не последовало. «То, что с ней движется ангел, плохо!» Уверен, у Леары есть путеводная метка, так что стоит ждать не только Тень, но и ее отца. Рекон, пусть Левар возвращается ко мне. Он не справился со своей задачей и будет наказан. Что касается Чародея. Прежде чем уничтожать Леару, я хочу быть на сто процентов уверен, что она является тем, кого мы ищем. Слишком велика цена ошибки, даже несмотря на то, что алтаря Зул больше не существует. «Первый ученик, ты хорошо выполнил задание. Для тебя есть еще одна работа». «Да, учитель», — склонил голову мужчина, успев одарить остальных уничижающим взглядом. Учитель вновь его выделил.